Стремительно темнело. Стали обустраиваться на ночь. Самую тяжелую, первую ночь на льдине. Бобрин всех пересчитал, не затерялся ли кто в отсеках во время эвакуации. Кроме Могилевича, потери не было. Плотники тут же принялись строить временный барак. Обстоятельный и капитальный решили ставить завтра, а пока на скорую руку. Лишь бы ветер не задувал. Ночь скоротать, перевести дух. Шмидт распорядился выдать из медицинских запасов по 100 грамм разбавленного спирта всему взрослому населению. Молотки и топоры плотников застучали звонче. Вслед за бараком от снега чистились площадки для шатров и палаток. Повара во главе с буфетчиком разобрали провизию, обустроили камбус, на спиртовых лампах сделали ужин. Одной из первых палаток стало вместилище радиста Кренкеля. При фонаре он долго возился с рацией, крутил настроечное колесо и поздним вечером наконец услышал позывные. В те же сутки, когда случилась катастрофа, в эфир улетела радиограмма ⁇ О гибели Челюскина ⁇ Вместе с широтой и долготой радист добавил финальную подпись, будто поставил автограф ⁇ Лагерь Шмидта ⁇ Глубокой ночью, когда общий барак был построен и экспедиция разместилась на ночлег, Шмидт собрал в палатке, где пару часов назад люди принимали ужин, совещание. Бобрин перекидывал исписанные листы своего блокнота, давал отчет по всем направлениям. Продукты. Много мясных консервов, галеты, сахар, сгущенное молоко, шоколад, мороженая туша свиньи и говяжий бок. Команда смогла забить оставшуюся корову, но выгрузить с корабля ее не успели. «Насколько нам хватит в экономном режиме?» — осведомился Шмидт. «На три месяца точно. Пока будет обустройство лагеря, предлагаю пищевую порцию не снижать», — высказался Воронин. «Быт не налажен, помещение холодное, в пище наше спасение». Спиртовую норму можно повторять ближайшие два дня, но не больше, а то привыкнут. Все согласились. Что с теплой одеждой? Тут же переключился на второе опасное направление Шмидт. Имеются плотные ткани, а также собачьи шкуры. Их предполагалось выгрузить на острове Врангеля и раздать местным промысловикам. Из этих материалов можно попытаться сшить одежды. «По типу Малец, которые шьют ненцы и эвенки», — подхватил Шмидт. «Опыт у кого-то есть? Вы наводили справки?» — спросил Воронину Бобрина. «Жена гидролога Рыцк вроде бы знает закройку. Да и Доротея Василевская сказала, что примерно представляет, как должна выглядеть Малеца». «Как с жильем обстоят дела?» — ставил задачи начальник экспедиции. Плотники утверждают, что за два дня осилят барак и печку в нем. День на постройку капитального камбуза. В остальном, по мере решения первоочередных задач. Отчеканил Бобрин. Слово попросил Воронин. В постройке жилья тоже предлагаю использовать опыт коренных народов. Малицы — их изобретение, хоть и громоздкая одежда, а теплая, в ней спасение. Из кубиков льда надо строить иглу. «Для первого времени сойдет, пока не обзаведемся теплыми бараками. Потом иглу можно использовать как складские помещения, а в освободившиеся палатки и шатры селить людей». Предложение всем понравилось. Его приняли. Руку поднял старпом. «Матросы докладывают, что на месте гибели судна полынья не затянулась. Там продолжают всплывать бревные доски». Предлагаю отрядить завтра отдельную команду для дежурства у полыни. Пусть вылавливают дерево, оно пригодится, если не в строительстве, то в качестве топлива. Совещание длилось еще долго, решались вопросы более мелкого масштаба. Женщины, дети и часть мужского населения, размещенные во временном бараке, давно уже спали. В холодной палатке, где ночевали матросы, плотники, печники и все остальные, не влезшие в барак, никак не могли уснуть. Холод и пережитые за день страсти тут были ни при чем. Людей пугала туманная будущность. Шли разговоры. — Сигнал-то, допустим, они там получили, — рассуждал плотник Шатайлов среди своих побратимов. — А что толку-то? Чем они нам помогут? — Да наши ледины, как до неба! — Далеко! — Камушкам не добросишь. «Правильно говоришь, Петр Михайлович!» Подхватили плотники и печники. «Нечего на этой льдине яйца высиживать. Они только прилипнут к ней на таком холоде!» Зашевелились матросы, кочегары и мотористы. «Верно, верно, братва! И мы с вами готовы! Рванем вместе к берегу!» Яшка сидел молча. В обсуждениях не участвовал. Когда приняли решение идти на Большую Землю, обрадовался. Наконец-то его спасение зависело от его собственных ног, как он долго об этом мечтал. А в крепости ног своих Яшка не сомневался. Только зудела где-то внутри сомнительная муха. «Мы уйдем, а остальные?» «Так мы же скорее помощь для них вызовем. Крэнкель на рации — это хорошо, но мы-то быстрее. Мы-то сможем там, на Большой Земле, место лагеря показать». Яшка убеждал себя. Муха внутри все противилась, не умолкала, зудела. Под ее монотонное гудение плотник и уснул. Утро в здешних широтах наступало поздно. Несмотря на этот факт, оба повара и буфетчик встали в четыре часа, как было заведено на корабле, принялись готовить завтрак. Полярный мрак окутывал лагерь, но в нем уже пробуждались, приходили в себя... Разгоняли кровь по жилам привычной зарядкой или просто пытались согреться вольными упражнениями. День предстоял долгий. Второй день на льдине. Плотники снова совещались. «Когда к Шмиту пойдем?» «Надо после завтрака. Люди все злые, пока не поедят. Вот Шмид подкрепится, подобреет, тогда и идти». «Ага», — скажет. «Ну вот, нажрались и ходу, текают из лагеря». — А ты думал, на голодный желудок выходить? — Нет, брат, нам еще у Шмита на дорогу еды выпрашивать. Всей гурьбой искать начальника экспедиции не пошли. Направили делегацию из трех человек. Отправились вдохновитель идеи Шатайлов, от судового коллектива уполномоченный Масолов и от комсомольской ячейки плотник Кудряшов. Последний до сих пор мялся. С пробуждением Яшки проснулась и затихшая было внутри его муха. Снова начала зудеть. Занимался слабый рассвет. Шмидт стоял неподалеку от временного барака, выслушивал очередные сведения от Бобрина. Умывался снегом. Он покрякивал, довольно и часто вскрикивал, растирая ладонями лицо. На длинном волосе бороды хлопьями висели льдинки с мокрым снегом, наполовину таявшие от его горячего лица. Процесс этот совсем не мешал Бобрину. За ночь всплыло достаточно много бревен и досок, но промоина, в которой исчез Челюскин, затянулась льдом. Чтобы добыть дерево, его необходимо выкалывать изо льда. Требуется усилить рабочую команду. «Усиливай! Отрежай людей! Дерево для нас ценно!» — отрывисто говорил Шмидт, не прерывая своих водных процедур. — Отто Юльевич! — решительно вмешался Шатайлов и тут же почему-то растерял настойчивый пыл. «Э, — У нас, в общем, делегация сложилась. Шмидт прекратил свое занятие, взял протянутое бобриным полотенце, быстро вытер лицо и уставился на явившуюся перед ним троицу. — Что у вас, товарищи? Э, — Нас тут тридцать человек. Мы решили к берегу пешком добираться. Голос Ушатайлова обрел некоторую твердость, но Шмидт сразу же ее развеял, не дав ему закончить. — В пешее путешествие на три буквы могу вас отправить, — ответил он и отдал полотенце Бобрину. Голос Шмидта был бодрый, веселый, даже дружелюбный, как весь его искрящийся вид. Яшка и остальные делегаты — приняли его фразу за очередной всплеск оптимизма, за легкомысленную шуточку, оброненную ради поднятия боевого духа у пришедших к нему людей. Все трое нелепо улыбнулись. Шмидт, не меняя своего радушия, легким движением отодвинул полу расстегнутого полушубка. Показалось оружие в кобуре. «Первый, кто шагнет в сторону материка, будет мною лично подстрелен». Голос И выражения лица начальника лагеря изменились в долю секунды. Яшка даже не успел поймать этот мимолетный кадр, когда Шмидт свершил над собой переворот. Смелости на возражение хватило только у Масолова. — Так мы же для общего дела, для пользы, быстро придем и доложим. Шмидт, не повышая тона, сохраняя в нем строгости лед, перебил. — Для какого дела? Шкурники вы, дезертиры. Бабушкин, может, тоже хотел бы вылететь отсюда к чертям на своем самолете, аппарат его исправен, но он об этом даже не заикается. С этой льдины выход один, только по воздуху. Кто будет полосу аэродромную готовить? Женщины с детьми. Вы о них не думайте. Вы ни о ком не думаете. Вам ноги даны, чтобы драпать, а мозгов вам не дадено. «Пошли вон!» Он обернулся к Бобрину. Снова в мгновение ока сменил тональность. Заведующий кухней Кливер просит помощи. Надо выделить человека для добычи снега. Его требуется много. Обед на сто человек. И брать следует подальше от лагеря. Одну ночь мы тут провели, а уже кругом желтые пятна. Из этого новая задача — строительство отхожего места. Определи участок, выдели людей. Шмид кивнул на еще не растворившуюся в воздухе троицу. «Вот этих ходоков, кстати, можешь отправить, пусть сортир строят». Хмурые штрафники отправились натягивать между таросами шатер без дна. Временный туалет для экспедиции. Скоро Шатайлова и Яшку сменили два кочегара. Золотые плотницкие руки требовались на строительстве капитального жилища. В подмогу плотникам прислали всех незадействованных, оставшихся без наряда. Под надзором мастеров люди катали бревна, укладывали их, подносили тяжести. Работа кипела. Сорокоградусный мороз подгонял, но он же и лишал сил. Как бы ни старался человек активно двигаться, лютый холод сковывал руки и ноги. Продирал насквозь. Горячего обеда хватило на час, Потом стужа снова одолевала. Шмидт в этот день был вынужден Дважды отдать приказ О начислении спиртовой нормы. Первый полный день на льду, Самый длинный и тяжкий. Едва выросла над бараком крыша, Еще не успели ее до конца покрыть, А уже с противоположного края Стелили потолок. Печник на железном листе Развел огонь, Грел красную глину в бидоне, замешивал раствор для кирпичной кладки, готовил прочие компоненты для печки. Выл ветер, пронимая до костей, сметая снег и оголяя скелеты льдин. Люди разгребали рыхлый снег, трамбовали его в корыто, которыми вывозили лед во время авралов, когда Челюскин еще держался на плаву, и его пытались освободить. Везли этот снег на Камбус. Добирались к твердому насту, выпиливали плотницкими ножовками из него кубики, блоки, усеченные трапецией, везли на ручных санях к лагерю. Здесь уже наметились свои специалисты по постройке иглу. Из кубов и трапеций возводились стены в человеческий рост. Потом вместо балки наверх ложилась деревянная перекладина. На ее край укладывались снежные кирпичи. Их легко спрыскивали натопленной из снега водой. Тут же лепились новые белые кирпичи. Арочную кровлю моментально стягивало морозом. Небольшие и простенькие в постройке иглу вырастали, как грибы. Внутри них могли усесться 5-6 человек. Если завесить вход брезентом, а полог прижать глыбами снега, то быстро становилось тепло, не ниже 5 градусов мороза. Но самое главное — Внутри иглу не было ветра. Женщины тоже не сидели без работы. Крохотной малицей обзавелась двухлетняя Анечка, а Карине шили теплые пеленки и конверт из шкур для прогулок на воздухе. Два первых дня прошли в напряженной работе. Труд не давал людям расклеиться, заскучать, впасть в уныние. Шмидт не знал покоя, был везде и всюду, хвалил. Подбадривал, одобрял, поддерживал, легко и задорно смеялся. Иногда спорил, но без особого упорства. Вырос капитальный барак. Печь в нем топилась в полнакала для просушки швов между кирпичами под надзором мастера. Это было самое теплое и надежное здание. В нем разместились семейные пары, все женщины и, естественно, оба ребенка. За тонкой перегородкой проходили ежевечерние, ставшие обыденными совещания. Крэнкель держал постоянную связь с Большой землей. Оттуда приходили вести. Вечером, на исходе второго дня, Шмидт собрал вокруг стола помощников и приближенных. «Новости из Москвы очень хорошие», — привычно бодро начал руководитель экспедиции. В столице образована специальная комиссия по нашу душу. Да-да, целая комиссия ради нашего с вами спасения, товарищи. Ее возглавляет Валериан Куйбышев. Как я и предполагал, эвакуацию планируют с помощью авиации. Шмидт выдержал момент, пока пронеслось всеобщее сдержанное одобрение, и добавил. «Ну, это в центре, а здесь, на месте, совсем рядом с нами, тоже не сидят сложа руки. Сегодня утром пришло сообщение от начальника полярной станции с мыса Северного товарища Петрова. Он направил собачьи упряжки на мыс Онман для нашего освобождения. Снова сдержанное оживление, но уже более яркое. Как бы то ни было, самолетом ли, собачьей или упряжкой, а помощь к нам уже спешит, заверил Шмидт. Теперь снова к делам насущным. Отто Юльевич обратил свой взгляд на группу творческой интеллигенции, приглашенной сегодня на совещание. Промов, Шемятников, Троянский, Новик и Шапира. «Товарищи от искусства!» Сразу взял подчеркнуто уважительный тон Шмидт. «Мы с вами много и плодотворно сотрудничали». — Работа ваша на Челюскине мною оценена по достоинству. Да и другие члены экспедиции не дадут соврать. Театр, вами устроенный, прямо скажем, удался. Шмидт поглядел на других участников совещания. Те согласно закивали. И он продолжил. — В сложившейся ситуации у нас, конечно, времени и средств на обустройство нового театра нет. Но это временно. В будущем... Я думаю, нам удастся возвести клуб и устраивать там культурный досуг экспедиций. Помощь, как я уже сказал, к нам идет. Однако мы в Арктике, на краю земли. Здесь нужно всегда надеяться на лучшее, а готовиться к худшему. Вот чтобы это худшее не случилось, чтобы люди наши не пали духом и не принялись размышлять на всякие поганые темы, нам следует их поддержать. У меня предложение ухитриться и выпустить стенгазету. Новик, как и в случае с театром, стал первым рассуждать вслух. Э, «Технически это возможно, Отто Юльевич. Так ведь?» Глянул он в сторону Шемятникова. Художник тут же откликнулся. «Ватман есть. Кисточки с красками тоже удалось эвакуировать. Все в моем чемодане. Газета возможна». — Я в вас не сомневался, молодежь, — похвалил Шмидт. — У меня уже и название приготовлено. Не сдадимся. А? Как вам? — Что ж, боевое. Мне нравится, — согласился художник. — Товарищ Промов будет писать о нашей героической повседневности, как бы это дико ни звучало, — продолжал наставлять Шмидт. — За рисунки понятно, кто отвечает. Беглый взгляд на Шемятникова. Товарищам, операторам и фотографу тоже, думаю, будешь что сказать. Побольше информации о нашем временном обиталище на льдине, о лагере как таковом, об актуальных вопросах. Ну и научным сотрудникам путь в газету тоже открыт. Интеллигенция — народ нервный. Вот их в первую очередь надо отвлечь, забить голову работой чтобы туда не набивались дурные мысли. Собирайте сведения о скорости дрейфа, состоянии льдины, погодных условиях и изменениях. О вестях с большой земли спрашивайте у меня. Крэнкеля с этим вопросом не тревожьте. Считаю, что и информацию о количестве наличных запасов тоже не стоит прятать от общественности. А, товарищ Бобрин? Согласен, Отто Юльевич. «Сведения должны быть в каждом номере газеты», — подтвердил заместитель. «Самое главное — побольше карикатур», — ласково глянул на художника Шмидт. «Разрешаю рисовать шаржи даже на начальника экспедиции. Пусть народ веселится». На следующее утро Шемятников встретил Отто Юлевича посреди лагеря, показал ему на пробу парочку набросков. Шмидт, раскатил по лагерю свой громогласный смех. Долго не мог успокоиться, глядя на карикатуру, где его очень похожая сконфуженная физиономия торчала из палатки, а вместе с нею и знаменитая борода, намертво примерзшая ко льду. Начальник экспедиции, наконец, утихомирил раскаты своего смеха. Перевернул лист черновика. На второй картинке их лагерь, расположенный на осколке льдины, плыл в открытом океане. Верхушку барака оседлал безликий, неугадываемый участник экспедиции. Опершись спиной на печную трубу, он через линзы бинокля всматривался вдаль. Из-за горизонта, навстречу лагерю Шмидта, выплывал огромный четырехтрубный лайнер. Люди на картинке ликовали, обнимали друг друга. Художник смешно распялил им рты в радостных воплях. Внизу, у порожков барака, стоял такой же безликий статист и говорил человеку с биноклем «Наконец-то мы спасены! Что за корабль идет навстречу?» Наблюдатель отвечал «Титаник какой-то!» Шмидт мимолетно улыбнулся, отреагировал сухо. «Неплохо, по капиталистам прошелся, но юмор черноват, убери, со смертью не шутят». Он вернул черновик художнику, на его лице снова появилась улыбка. А первая картинка хороша, хвалю, вполне годится для номера. Нашего первого номера. Газета «Не сдадимся», лагерь Шмидта «Первый номер». Сила печатного слова. Хоть у нас буквы и будут нарисованы от руки. Прекрасно, товарищ Шемятников. Великолепно. Мимо них шли Промов с Яшкой. Тащили на плече бревно. Сегодня взялись за строительство общей столовой. Яшка временно был перекинут на неквалифицированную, но важную работу. Его послали выбирать из общего штабеля подходящие бревна. Борису, глядя на ликование Шмидта, так и хотелось в тон ему прокричать «Ай да я! Ай да сукин сын!». Он сдержался, слушая, о чем дальше расскажет Яков. Молодой плотник размышлял. Вот я думаю, Боря, построим коммунизм, настанет у нас в стране золотая пора. У всех всего в досталь будет. Никто себе отказывать ни в чем не станет. Какая жизнь сладкая начнется. Промов, отвлеченный возгласами Шмита, сбился с ноги. Бревно на его плече немного сыграло, подпрыгнуло, отдалось ударом. Он вновь поймал ногу, вернулся мыслью к мечтам Яшки. Знаешь, парень? Один замечательный американский писатель сказал «Джек Лондон!» Сделал попытку Яшка, знавший из американской литературы лишь одно имя. «Почти», — мимолетно ответил Промов, совсем не сбившись с мысли. «Дословно, я тебе его не процитирую, попытаюсь лишь передать смысл. Дайте человеку необходимое, и он захочет удобств. Обеспечьте его удобствами, он будет стремиться к роскоши». Осыпьте его роскошью, он начнет вздыхать по-изысканному. Позвольте ему получать изысканное, он возжаждет безумств. Одарите его всем, что он пожелает, он будет жаловаться, что его обманули, и что он получил не то, что хотел. Так и знал, что эта американская морда напишет чего-то нашему русскому уху совсем противное. Порода у них такая. Капиталисты с жиру бесятся. Ну скажи, откуда у нашего человека роскошь? «Изысканное там всякое! Нам как бы с голоду ноги не вытянуть, а он тебе про безумство!» Промов улыбнулся, пытаясь терпеливо объяснить. «Ты не уловил сути. Представь, если мы погрязнем в роскоши, которую ты себе даже намечтать не можешь, а все же попробуй, мы перестанем жить. Пофантазируй. Ты настолько всем присытился, что тебя ничего не трогает, ничего не удивляет. Самая изысканная пища для тебя обычное варево, самая благородная вина пресный компот. Самая опытная блудница не может утолить твоей страсти. Ты все равно, что мертвый, все еще жив, но тело твое бесчувственно, и дух угас. Они опустили бревно на лед, развернулись, пошли за следующим. Журналист не сходил с философской тропы. Один очень сильный народный поэт. Твой земляк, кстати, Вологодский. Костромские мы, — поправил Яшка Промова. Э, это не так важно. Э, так вот, он сказал, — Объясни, я люблю от того, что болит, или это болит от того, что люблю? Ты жив, пока ты испытываешь боль. А в присыщенности боль исключена. Она там отсутствует, потому там все неживое. Плотник, кажется, стал вырубать из слов смыслы. Нагнувшись за новым бревном, он натужно выдал. «Боль — это борьба, а борьба — это жизнь». «Правильно!» — внутренне возлековал Промов. «И чем никчемней жизнь, тем старательнее за нее цепляется ее носитель. Подвиг никогда не совершит жалкая душонка, ведь она так дрожит за свою бесценную оболочку». «А это кто сказал?» Это я тебе говорю, Борис Промов. Журналист вспомнил минутное самолюбование начальника лагеря и тут же прикусил себе язык, передразнив самого себя. Ай да я, ай да сукин сын. Понахватаешься тут дурных манер рядом с этим Шмидтом.